Уранние прибытие которые с нетерпением ожидали на острове и о которой уже сложили таинственные легенды, явилась не одна, а в сопровождении пяти женщин безвестной ее чтящих. Торжественное празднество было устроено в честь них на берегу залива, возвели каменную площадку для танцев с белыми колоннами по углам. Для королевы Ураннии были устроены в скале два полукруглых возвышения, Вроде тронов. В тихий вечер, когда показали последние лучи зари и кроткие звезды наполнили голубым мерцанием вселенную, величественное шествие направилось к морю. Ор девушек в белых туниках с распущенными волосами и факелом в руках пил гимн девственницы Необей. А на берегу было разложено 10 громадных костров по числу хилей и каждая хилия должна была приветствовать Уранью. Празднество открылось символическим обрядом сжигания одежды, в которых прибыли женщины. И каждый раз, когда пламя, рассеивая золотые и лучи искры поднималось вверх, главная жрица острова, старая действительница Веста, громко возвещала. Тогда погибнет в очистительном пламени все, что напоминало бы о лживой суете земли где рабство и страдание было уделом женщин Хорж же девушек с вожжёнными факелами пел пусть душа женщины будет подобна чистому пламени с его угасающим светом женщины тогда вам откроется счастье небес привет той которая отказалась от обманчивых радостей земной любви привет тебе достоунейшая женщина урания после совершения обряда Каждая из путниц ураньи должна была выйти перед собравшимися и рассказать им правду о своей жизни. Сказала первая, гордая Этна, девушка с бледным благородным лицом. Он был юноша, одаренный талантами многообещающий, Если бы порог не изъел потоп наршавчине его души, у него была слишком слабая воля, чтобы отказываться от удовольствий жизни и дни его проходили в миспутных пишествах. За что я полюбила его? Я не знаю сама. Может быть, я полюбила в нем скрытые возможности добра, мне было жаль его напрасно кипнущих сил. Я хотела поднять его слабый дух на вершины творчества, какие только доступны мужчине. Любовь наша продолжалась двенадцать полнолуний. Вначале он как будто подчинился моим желаниям. Красота исцеляла его гибнущую душу. Я еще пламенее полюбила его за это. А может быть, за возвышенность моих собственных осуществлений в нем. Ведь мы часто любим людей не за то, что они добры, а за то, что они дают возможность нам самим делать им добро. Но юноша, очевидно, наскучила его новая жизнь в борьбе с темными пороками духа. Моя требовательность казалась ему женским капризом. Желание не видеть в нем недостатков, он объяснял моим себелюбе, мою настойчивость, холодностью и жестокостью души. И он вознедовидел меня, как ненавидят злых деспотов. И однажды ушел от меня к той, которая льстила ему, поощряла его пороки, расслабляла его больную волю, и потому нравилась ему. Тогда я решила принести обиду любви своей сюда, к вам на остров. Сказала вторая, кривого, дочь стихих ровни. Женщина, из моей любви я всегда подчинялась им господину своему. у глаза его покорно заглядывала я, чтобы видеть, каковы желания повелителя моего. Когда он был грустен, я пела веселые песни, чтобы утешить его. И во всем старалась угождать ему. Не было около него человека более преданного, чем я. Помню, раз в гневе он ударил меня, и я снесла. Я не проклинала руки, причинившие мне тяжкую боль, ибо я думала, что ему будет и стыдно, и он уже не станет более оскорблять меня. Но чем преданней служила я, чем покорней была, тем дальше он отходил от меня сердцем своим, и тем требовательнее становился сам. Ради других женщин он покидал меня Я опять возвращался, и я принимала с радостью и болью его. Теперь уже год, как он ушел, и вот нет его. Не знаю, где он и что с ним, и вспоминает ли он меня, но я... я еще помню. Сказала третья. хилия дочь сурового севера. В доме отца моего ярко горела чак. Помню, у нас было два брата и три сестры и мы сидели перед дрожащим красным пламенем, а мать слагала нам красивые боюкающие сказки. Темные ели за окном качали снежные лапы и грозились, а мы слушали, слушали. Потом я вошла в дом сурового человека, который запер за мной дверь, не желая, чтобы кто-нибудь из других мужчин видел меня. Вечером он возвращался домой. И я должна была развлекать ласками того, кто кормил меня. И так в одиночестве проводила я целые дни у очага своего. Я вспоминала мать и так хотела иметь детей. И у меня, наконец, родился сын, первенец, вливший радость и свет в пустоту моей жизни. У колыбель малютки напевала я песни свои, нежно ласкала его и забывала одиночество. А когда возвращался муж и видел, что я растачаю над колыбелью ласки свои, то стал ревновать меня к сыну, и жизнь моя наполнилась новыми терзаниями. Еще у меня было два сына и две дочери. Дни и ночи я с радостью отдавала им, и в моках и болезнях деторождения гасли силы мои. Морщины забот легли на лицо мое, а волосы раньше времени перевелись серебром. И я уже не привлекала к себе мужа моего потому что другие красивые молодые женщины завладели Молча приходил он в дом и даже не хотел смотреть на меня. Но я переносила все ради детей своих. Кровью собственного сердца я вскормила детей. Тревоги и заботы о них изранили душу мою. И теперь что осталось мне? Первенец, которого я так любила, за светлую и чистую душу погиб в бою. Второй сын за которого я так болела душой, потому что он был порочен, скрылся неизвестно куда. И вот уже более пяти лет я не получаю вести о нем. А дочери все имеют мужей, и мне нет места в доме их. Мужа своего я давно потеряла, еще при его жизни. Сказала четвертая, Фатима, дочь Востока. Когда я в первый раз увидела его, то тайный трепет прошел по моему телу. И я сказала себе в мыслях, «Вот тот, который даст тебе счастье». И с изобретательностью любящей женщины старалась завлечь его. Но он оставался холоден и равнодушен, как будто не замечал меня. Тогда обидно стрелой пронзилось сердце мое, и я сказала, «Ну хорошо же, все-таки я добьюсь того, что я хочу». И я пустила в ход все чары женской души. И толпы поклонников стали окружать меня. Тогда Иоанн обратил ко мне свое лицо. Но я уже была зла на нем. Не прощала обиды и долго терзала его, наказывая за прошлую холодность. Наконец сжалилась и склонилась к нему с душой, раскрытой для любви. Но уже он не хотел принимать меня. Так переменно мы мучили друг друга. Любим ли мы? Не знаю. Порою, кажется, я ненавижу его за жестокость и холодность, как никого ненавидела в жизни. Порой же, кажется, готова стать его последней служанкой, чтобы быть вместе с ним. Так же и он. Любовь наша омрачена ненавистью, и в ненависти пламенеет любовь. Когда мы далеко, то стремимся овладеть один другим, а когда приближаемся, то какая-то непонятная сила отталкивает нас. Не знаю, есть ли это любовь, но борьба наших страстей засасывает нас, как бы глощающий умнят, в котором нет спасения. Вот почему, женщины, я бежала сюда. Сказала пятая. Хлоя, дочь гор. Моя любовь была мимолетной, как дыхание ветерка на заре. Я встретила с ним ручья, когда плыла кос. Глаза его были, как звезды в ночном небе, и голос, подобен пению, свирели. Мы ни о чем не спрашивали друг друга я не помню, как оба мы очутились под сенью старых священных олив. И день, и два, и десять дней он выходил к ручью. Кто он? Я даже не знаю имени его. И не все ли равно. На одиннадцатый день он уже не пришел. Я искала его из звала в горах было тихо, и только бедные козы прижимались ласково ко мне. А теперь в моей душе пусто, как будто кто выпил ее до дна. Когда все окончили рассказывать, то у ранее поднялось возрешение и, оглядывая собравшихся, заговорила с вдохновенным видом. Голос ее был тверд и певучий звонок, как голос юноши, женщины. О том, как я любила и люблю, я не стану пока рассказывать вам. Светлая сказка моей любви еще не окончена, и сладостный яд ее еще течет в крови. Вы видели избранника моего и слышали его. И что я могу добавить к этому? Пять страдающих сердец исповедовались перед вами. Все они были несчастны в своей любви. Первая хотела властвовать. желание ее были бескорыстны и возвышены. Но что принесли они? Ничего кроме ненависти к душе его. И так бывает всегда, когда один человек хочет поглотить в себе другого. Потому что живая душа не выносит принуждения. Вторая из говоривших была рабой своей любви. И что же, привязала ли она к себе мужа? Нет. Ибо всякая покорность и раболепство развращают повелителей и умирщвляют любовь. Только свобода оживляет ее. О, как жалко эта женщина, так безрассудно в слепоте своей, не видящей, что любовь — это равенство душ, и в ней нет ни господина, ни госпожи. Третья принесла себя в жертву материнству своему, и если она не была счастлива, то значит была какая-нибудь ошибка в замкнутом круге жизни ее. В чем ошиблась она, вы сами познаете, когда я буду говорить об истинной любви. Четвертая поведала нам о мучительстве любви. Можно ли назвать любовью это взаимоуничтожение, взаимостабление двух душ? Ведь любовь есть светлая гармония, в которой он и она поднимаются на высшие ступени жизни, и да будет навсегда осуждена эта борьба двух разъяренных я, из которых каждая поклоняется только себе. Пятое открыла нам тайну, откуда зарождаются источники любви, Источники, но не любовь. От всколыхнула душу девушки, вспыхнувшая, потухшая подобно мимолетному огоньку страсть. Насытилась ею душа и стала в ней пусто и темно. Не осталось в памяти даже имени того, кого любила. Разве это любовь? Не в любви раскрываются самые сокровенные извивы души? И пусть не удивляются все эти несчастные женщины тому, что они страдают. Они не познали истинной любви, той, которая неугасимым солнцем зажигается перед немногими избранными. Они ходят в сливом заблуждении, которое укрепили в них их философы, будто человечество должно быть разделено на два стана – мужчин и женщин. И вечно существуют два начала – мужское и женское, которые должны вести между собой борьбу. А я говорю вам – нет, нет и нет. Человек единый, и только та любовь истина, и та дает радость и полноту жизни, становится союзом двух вдохновенных и ищущих душ, которая превыше всего ставит человека. Тогда нет ни раба, ни рабыни. Тогда нет позорной вражды между мужчиной и женщиной. Тогда, женщины, может быть и вам не пришлось бы, увы, переселяться на остров. И не было бы того, что называется женской ложью, женским упрямством, кокетством, жестокостью. Женщина перестала бы быть игрушкой, источником грубых наслаждений, рабой. И вместе с тем деспотом, для которого создается роскошь, потому что прежде всего в ней видели бы человека. И она сама видела бы в мужчине только человека. Когда Уранья кончила говорить, Все были взволнованы ее речью. Она напомнила о тех возможностях счастья, которые женщины острова утратили навсегда, покинув землю. И вздохнула и сказала, «Ты сказала много истинного прекрасной урани. Но все это хорошо только в мечтах. И не от нас, женщин, зависит. Нужно пересоздать мужчин, чтобы они искали в нас прежде всего не женщину, а человека». Кассандра, Приблизилась к месту, где находилась уранья, и, выкинув вперед, трясущиеся руки воскликнула. «Девушка, ты приехала сюда, чтобы смущать нас своими речами. О, я недаром предвидела, что появление на острове Гермеса сулит нам неисчислимые бедствия. О, горе нам!» «Горе!»